Глава девятая. Волшебный поезд феи Серебряного озера. Белоснежка, белоснежка. Послышался чей-то тонкий трепещущий голосок. Белоснежка стремительно обернулась, из прозрачной норки выглядывала острая мордочка мышонка обжоркина. Подумать только. Обжоркин с беспокойством оглянулся. «Вдруг все мышиные норки в этом проклятом замке ни с того ни с сего стали прозрачными? и напасть! Все мыши разбежались кто куда. Даже моя почтенная тетушка дала дёру, а я тут. Мышонок Обжоркин не из тех, кто бросает друзей в беде. Слушай же, девочка, ты должна отыскать зеркальце злой Морганды и разбить его. Так велела тебе передать госпожа Пушистый Хвост». А уж у мне ее вряд ли, кого сищешь в нашем лесу? Но как, как мне отыскать зеркальце Марганды? Нетерпеливо прервала его Белоснежка. Моя почтенная тетушка перед тем, как удрать из замка, сказала. Тут Обжоркин с важностью поднял лапку. Зеркальце Марганды хранится в ларце из черного дерева, а ларец спрятан в верхних покоях заброшенной башни. Но замок прозрачен. Упавшим голосом проговорила Белоснежка. Слуги следят за мной. Мне и шагу не ступить. Мышонок с растерянным видом почесал в затылке. Тут уж даже я не знаю, что тебе посоветовать. Белоснежка сквозь стеклянную стену взглянула вниз на топкое болото. Жесткие травы плели плечи принца Теодора. Все кончено, обреченно прошептала Белоснежка. Милый! «Прощай, мое сердце разорвется, я умру вместе с тобой». В это время в узкую оконную щель вползла тонкая голубая лента тумана. Зыбкая, легкая, она ласково коснулась щеки белоснежки и вдруг словно невесомое воздушное кружево наполнила зал. Сверкая мелкими капельками, туман потянулся к двери и мягкими волнами поплыл по галерее. «Ну дела!» Ах! — ахнул мышонок Обжоркин. «Эх, посмотрела бы на это моя почтенная тетушка!» Белоснежка огляделась. Она увидела, теперь весь замок был полон тумана. Снизу поднимались воздушные колонны, сверху лились гибкие мерцающие водопады. «Тысяча дьяволов!» Послышался яростный вопли короля Торпа. «Откуда взялся этот проклятый туман? Эй, слуги, стража, следите за девчонкой!» «Бежим в башню!» Пискнул мышонок. «Вот дверь, видишь? Торопись! Только прошу тебя, не наступи на мой хвост, я, признаться, ему очень дорожу!» Белоснежка... Пробежала длинную галерею и стала подниматься вверх по разбитым неровным ступенькам. Вдруг она замерла и прижалась к стене. Навстречу ей вниз по лестнице спускался король торп. За ним торопились двое слуг. Морды зверские, как у разбойников, а в руках кривые ножи. «Все пропало!» Пронеслось в голове Белоснежки. Но в это время... Волны тумана вокруг нее сгустились, словно опустился белый занавес. Король торпы и слуги, не заметив ее, протопали мимо. — Фея Серебряного озера шлет тебе привет! — послышался тихий журчащий голос, похожий на шелест дождя. Белоснежка сама не помнила, как очутилась наверху заброшенной башни. Темно-алый свет факела дрожал от капелек тумана. Она с трудом разглядела осыпающиеся стены, потрескавшиеся плиты пола. Но на скамьях, на полках повсюду стояло множество ларцов и шкатулок. «Как отгадать, где спрятаны зеркальца Морганды?» — растерялась Белоснежка. Вдруг сквозь дымчатые волны сверкнули чьи-то огненные глаза. Белоснежка увидела огромного, хохлатого ворона. Он сидел, вцепившись кривыми когтями, в крышку ларчика из темного прокопченого дуба. «Люблю выклевывать глазки!» Ворон сорвался с места и ринулся прямо на Белоснежку. Белоснежка загородилась руками, но в этот миг... Гибкая, как шелк, лента тумана захлестнула глаза ворона. Ослепленный ворон ударился о стену и рухнул на разбитый пол. «Эй, Белоснежка!» — пискнул Обжоркин. «Загляни-ка в дубовый ларчик, на котором сидело это чудище! Верно, не зря он так крепко вцепился в него когтями!» Белоснежка, дрожащими от волнения руками, схватила дубовый ларчик. Откинула крышку, на дне ларчика лежало колдовское зеркальце Морганды. Откуда-то снизу донесся топот ног и бешеный голос короля Торпа. «Девчонка побежала в заброшенную башню! Ловите ее!» Белоснежка не стала медлить. «О, сколько горя ты принесло мне!» — прошептала она. Слезы потекли по ее щекам. Белоснежка со всего маху ударила зеркальце об пол. Во все стороны полетели острые осколки. Падая на плиты пола, осколки зеркала яростно шипели, бормотали проклятия, глухо забывали. Но Белоснежка уже бегом бросилась вон из зала, скорее вниз по лестнице. Перед ней со ступеньки на ступеньку прыгал мышонок-обжоркин. Она пробежала один зал, второй. Здесь туман только завивался кольцами по углам, стелился по полу. Белоснежка случайно взглянула в высокое зеркало, да так и замерла на месте. Из прохладной глубины зеркала на нее смотрело ее собственное отражение. То же розовое платье, то же лицо — еще не высохшая слезинка на щеке. Вдруг ее отражение сделало шаг вперед, вышло из зеркала и со стоном раскаянья упало перед ней на колени. — Поверь, я ни в чем не виновата! — с мольбой проговорило отражение. — Зеркальце Марганды заколдовало меня. Я стала рабой короля Торпа. Это он! Он заставил меня заманить принца Теодору в погибельное болото! «А ведь я люблю отражение принца Теодора так же беззаветно, как ты сама любишь принца». Где-то хлопнула дверь, послышались гулкие шаги, грубые голоса, брань, проклятие. «Слушай, мое отражение!» — торопливо приказала Белоснежка. «Оставайся здесь и притворись мной. Скажи королю Торпу, что согласна стать его женой. Обмани его» задержив замки во что бы то ни стало. «О, я постараюсь, постараюсь!» Отражение благодарно протянуло руки к Белоснежке. «Только берегись, чтоб король торт не коснулся тебя! Он сразу обо всем догадается!» На бегу крикнула Белоснежка. «А я должна торопиться, если еще не поздно!» Белоснежка, укутанная туманом, пересекла один зал, другой. Вот, наконец, высокие двери, а за ними лестница, ведущая в сад. Но возле дверей толпилось не меньше десятка стражников. «Провалиться мне на месте!» — рявкнул здоровенный верзил. «Смотрите-ка, из тумана торчат две ножки, да еще в розовых туфельках!» Вдруг словно голубое облако опустилось на стражников. Влажные гибкие ленты окружили их, плотные клочья тумана залепили глаза. — Что ты мелишь, дурень? — откликнулся другой стражник, протирая кулаками глаза. — Откуда у тумана возьмутся ножки, да еще в туфельках? Видно, хватил лишнего, вот тебе и мерещится не весь что! А Белоснежка тем временем незаметно проскользнула мимо них и бегом спустилась по лестнице в ночной сад. — Фея Серебряного озера шлет тебе привет! — донесся до Белоснежки тихий певучий голос. — Ой, ты все-таки наступила на мой бесценный хвостик! — недовольно пискнул мышонок Обжоркин, соскочив с последней ступеньки.